Глава 43. «Тссс! Тссс! Ты слышишь там какой-то шум? Кабако!» Была ночная вахта. Ярко светила луна. Матросы стояли цепочкой от бочонков с пресной водой на шкафуте до пустой бочки лагуна, привинченной к палубе гакоборта. Передавая друг другу ведра, они наполняли водой лагун, Те, кому выпало стоять на пустующих шканцах, остерегались произнести хоть слово, остерегались переступить ногами. Ведра переходили из рук в руки в глубокой тишине. Только слышно было, как заполощет вдруг на ветру парус, да ровно поет вода под неотступно бегущим килем. И тогда-то среди этого безмолвия Арчи, который стоял поблизости от кормового люка, Шепнул своему соседу Метису. -с -с -с, слыхал, там какой-то шум, кабако!» «Бери-ка ведро, Арчи, не зевай, какой еще шум?» «Вот, вот опять! Из люка! Неужели не слышишь?» «Кашлянули! Да, вроде кашля!» «Передавай-ка сюда порожнее ведро!» «А вот опять! Слышишь?» Словно там человека три храпят и во сне ворочаются. Карамба! Кончай чепуху молоть, брат. Это у тебя в брюхе три сухаря ворочаются, какие ты за ужином умял. Вот и все. Держи ведро. Что хочешь, говори, брат, но у меня слух острый. Ну, ясное дело. Не ты ли это слышал в море за пятьдесят миль от Нантакета, как звякают спицы твоей старухи-квакерши? «Смейся, смейся. Мы еще посмотрим, что дальше будет. Поверь мне, Кабако, там в трюме есть кто-то, кого еще на палубе не видели. И чую я, старый могол тоже об этом кое-что знает. Я слыхал на днях стаб, в утреннюю вахту говорил Фласку, что в воздухе пахнет чем-то в этом роде. Да будет тебе. Держи ведро».